Волосовский обнял до хруста костей, смачно расцеловал и дыхнул таким запашком, что сомнений не осталось. Вчера загулял на свадьбе столь значительных персон, что могут пригласить обер оберполицмейстера, а он отказать не посмел. Вдобавок разрешил садиться и даже спросил, нет ли желания пропустить по рюмочке. На что Эффенбах строго ответил, служебное время не употребляет ни-ни. «Ну, Михаил Аркадьевич, молодец, герой, какую службу сослужил!» продолжил нахваливать Обер оберполицмейстер. Этим он насторожил начальника сыска. Ничем хорошим проявление отеческих чувств обычно не заканчивалось. Эффенбах не мог представить, за что его хвалят. «Радая стараться», — на всякий случай ответил он. «А ну, признавайся, шельмец! Сам такую хитрость выдумал или подсказал кто?» — спросил Власовский, шаловливо подмигнув. «Оказывается, обер полицмейстер мог быть милейшим человеком». И этому чудовищу ничто человеческое не чуждо. «Мы завсегда, где возможно», — ответил Михаил Аркадьевич, сидя на стуле по стойке смирно, если так позволительно выразиться. «Блестящая идея, простая и ловкая. Получил уже благодарности от благородных матерей и честных девиц. И вот тебе передаю, заслужил». Кажется, полковник был не пьян, чтобы нести подобную околисицу. Тем более никогда не пьянеет, и говорят, может ведро водки осилить. Эйфенбах искренне не понимал, за что его ласкают начальственной рукой. «Благодарствую», — ответил он. «Нет, ну как нашелся?» Власовский подтянул к себе газету, лежавшую на его гигантском столе, и развернул лицом к Эйфенбаху. «Московский листок. Позволь насладиться». Михаил Аркадьевич проглотил ком в горле, готовясь к чему угодно — Ведь опять не было возможности просмотреть утренние газеты. Столько времени убил, воспитывая чиновника из Петербурга. «Письмо невест женихам Москвы», – торжественно начал полковник и бросил многозначительный взгляд. «Женихи Москвы, иначе именуемый Клуб веселых холостяков. Мы, умные и воспитанные девицы, невесты, собрались, чтобы принести вам наш ответ. Сим, доводим до вас наше общее мнение». Вы мните себя важными и значительными господами, умными и бесценными, так знайте, что вы – бесполезные, никчемные создания, которые только умеют подкручивать усы, курить папиросы и рассуждать с умным видом о всяких глупостях. Вы не способны на искренние чувства, вам незнакомы доброта и сочувствие. Вы злобные, жадные, завистливы, глупы, тщеславные, хитры, ищите наши преданное и ничего более». «Становясь мужьями, вы превращаетесь в обрюзгшее животное, ленивое и тупое, не умеющее радовать жену и детей. Вы самые никчемные создания, каких создала природа. Вы недостойны нашего мизинчика, отвратительные существа. Мы знаем вас, мы видим вас насквозь, мы следим за каждым вашим шагом, так что берегитесь. Скоро мы разоблачим вас окончательно перед всем миром, а пока...» Оставайтесь веселыми холостяками, никому не интересными и забытыми. Выходить за вас замуж мы более не намерены. Ищите себе жен среди кухарок и прачек безмозглые трутни. Там вам самое место. Таково наше общее девичье мнение. Примите уверение в нашем полнейшем почтении». Закончив, Власовский шмякнул газетой об стол. «Ох, хорошо! Ох, крепко продернул!» Полковник сиял счастьем. «Будут знать, как шутки шутить!» «Так точно!» — рявкнул Эффенбах. Про себя же подумал. Главное, чтобы обер-полицмейстер не сложил одно с другим. А именно, вчерашний доклад про девицу Бабанову, которая принесла письмо жениху в газету, и письмо нынешнее. Еще Михаил Аркадьевич сразу подумал, что автор письма служит под его началом. И еще больше зауважал. Никто другой, кроме Пушкина, до такого не мог додуматься. Не зря ведь напросился сходить в газету. Какой талант! Такое выдумать! Надо его почаще хвалить. «Ну, теперь в Москве спокойствие», — сообщил Власовский. «Пусть девицы выходят замуж сколько душе угодно. Свадебный сезон в своем праве». «Все непременно, как есть», — отрапортовал Эффенбах. И подумал, «эх, вот кого надо было просить женить племянника. Пушкин довел бы зефирчика до венца, как миленького» нельзя было полагаться на этого прощелы иго из петербурга столько невест зря сгубили